Глава 20. -я. Скид бладнир, значит. Оглянул я лодочку, которую вручил нам каменный гигант. Он осторожно поставил её на лёд, после чего поёрзал и снова опустился на землю, превратившись в огромный камень. Вижу, тебя не очень впечатлило, с лёгкой досадой отметила Фрея. А должно было, разумеется, Это же легендарный корабль, на котором может поместиться целое асгардское воинство. Я нахмурился и ещё раз оценил лодку. Она была в длину метров 10 и в ширину около полутора-2 метров. Сюда человек 5-6 влезть может, и то я бы не рискнул. Но ну, если асгардское воинство это ты да я, то да, оно туда поместится. Фрейя улыбнулась и покачала головой. «Смотри!» Она подошла к лодке, коснулась ее и приказала. «Расти!» И за считанные секунды судно выросло в несколько раз, став размером с крупный драккар. «Ха! Впечатляет!» «А это?» И словно Фрея этого было мало, она вновь приказала. «Стань маленьким, словно игрушка!» И через пару секунд у неё на ладони оказался маленький кораблик. Ладно, вот теперь это действительно впечатляет. Но если он мог стать таким маленьким, то почему-то отдала его этому великану, а не взяла себе. Для надёжности маленькую вещь могут украсть. Я могу её потерять, забыть или ещё что-то. Тут же он был в безопасности. Говоря всё это, Фрея вернула судно на лёд и приказала вырасти. Оно вновь стало размером с лодку, как в самом начале. А теперь в путь. Фрея заняла место у руля, что выглядел просто как палка, что управляла плавником позади лодки. Эм, ладно, хмыкнул я, тоже ступая на палубу и не очень понимая, как мы собрались плыть по льду. Фрея вскинула руку, сказала какое-то слово. Небольшой парус тут же наполнился ветром, и мы поплыли. Лодки словно было всё равно, стоим мы на земле или плывём по воде. Она скользила вперёд, всё набирая и набирая скорость. А в какой-то момент мы вообще оторвались от земли и стали набирать высоту. Ты не говорила, что он летает. А ты разве спрашивал? Тоже верно. Мы не стали набирать большую высоту. взяли ровно такую, чтобы не налететь на случайные деревья. Фрея даже сделала небольшой крюк, и мы пролетели над её лесом, скользя по заснеженным верхушкам деревьев словно по воде. Весьма интересное зрелище. И куда нам теперь? спросил я. В бурю? В бурю? не понял я. Да? И где мы возьмём бурю? Они зимой довольно частое явление, но последняя была считай несколько дней назад. И по погоде я не видел намёков на то, что в ближайшее время должна будет начаться ещё одна. Тут два варианта: либо мы будем ждать, либо Фрея сделала небольшую паузу. Ты её призовёшь. Я бурю, она твоя. Она твоё наследие, такая же частица твоей мощи. Как управляющий конструкт. Я скривился. То, что в этой буре есть какая-то частица меня, я знал и раньше. Но чтобы призвать, и как мне это сделать? Сказать: "Буря, приди!" или что-то в этом духе? Ты переоцениваешь мои силы. Не думаю, что смогу сделать что-то такое. А ты пробовал? Нет. Ну так попробуй. Я переместился на нос лодки и сел в позу медитации. В первую очередь я раскрутил внутри себя энергию, смешанную с силой мира, разлил её по телу, затем вновь собрал в сосуде правителя. Ну и что мне делать дальше? Чувствовал ли я схожую по своей силу за пределами тела? Да. Мог ли я на неё влиять? Сомнительно. Впрочем, я и не пробовал особо. Раньше я лишь втягивал её, использовал так же, как при поглощении эмоций. Они были лишь топливом, которое я обогащал энергией мира. Ладно, я справлюсь. В первую очередь постарался сосредоточиться на той силе, что была разлита вокруг, но не втягивал, как обычно, а просто касался, заставлял резонировать с той, что была во мне. Это было странно. Немного необычно казалось, что воздух вокруг меня звенит, и этот звон разносится всё дальше и дальше эхом. А затем я постарался вспомнить то, что почувствовал тогда в буре. Это было похоже на чей-то зов. Сосредоточившись на этом ощущении, я попытался воспроизвести его, ретранслировал через окружающую энергию, словно радио Наверное, я потерял счёт времени, сколько так сидел. Казалось, что я действительно растворился в окружающем мире, слился с ним, звенел так же, как он, а затем где-то вдали что-то прогрохотало и словно окатило меня волной раскалённого воздуха. От неожиданности я дёрнулся и едва не свалился с носа корабля. Повезло, что в моей тени прятался летун. который успел выпустить оттуда щупальца и ухватить меня за ногу. Эй, если решил пройтись, то сказал бы. Не смешно, буркнул я, а затем уже сказал летуну. Спасибо. Интересный у тебя питомец. Я знаю о существовании тени, но впервые имею с ней дело. Её связь с нашим миром не так крепка. Да, у меня тоже опыта не так уж и много. Как уже говорил, в моём окружении есть адепт тени. Можешь спросить у неё, если что-то интересно. Но на этом обсуждение тени сошло на нет, потому что где-то вдали раздался раскат грома. Ты это сделал? Кажется, да. Я напряг глаза и увидел, как вдали всё начинает заволакивать тучами. Буря была далеко, но, думаю, это временно. потому что двигалась она в нашем направлении, а мы в свою очередь шли ей навстречу. Так и получилось. И час они прошло, как мы оказались перед бурей, и на моей памяти она была самой сильной из тех, что я видел за то время, что был на севере. Огромные грозовые облака, внутри которых сверкали алые молнии, буквально проглотили нашу маленькую лодочку. А следом обрушили на нас целый поток ледяного ветра и снега. Мы неслись вперёд через пургу. Рядом били молнии, лишь каким-то чудом не задевая нас, но у всего был предел. Одна из них ударила прямо в бок лодки, от чего мы едва не перевернулись, несмотря на то, что для уверенности Фрея ранее сделала наше судно размером с обычный драккар. Но то, что мы едва не перевернулись, было лишь полбеды. Молния прошлась по металлу и поджарила нас. Но поскольку это была моя энергия, я тут же пустил её на восстановление. Было больно, но я в конечном счёте даже в плюсе по энергии остался. А вот Фрея, я не сразу заметил, что она рухнула на палубу, выпустив руль. от чего судно в буквальном смысле начало падать вниз. Хлад, Фрея, я бросился к ней. Жива, что хорошо, учитывая сколько силы было внутри этой бури. Обладая я этой силой, то победить аватара Хаггата в недавней схватке было бы сущим пустяком. Я схватился за руль и натянул его что есть силы, стараясь остановить падение. Ну давай, Скит был однир крайне неохотя слушался меня, но в конечном итоге я смог заставить его выпрямиться. И стоило это сделать, как внезапно мы вышли из бури. Это было крайне неожиданно. Ещё миг назад вокруг сверкали алые молнии, и нас окружали тёмные облака, как вдруг солнечный свет, и мы летим над ними. Примерно тогда же зашевелилась Ифрея. застонала, приподнялась и посмотрела на меня усталым взглядом. Ты в порядке? спросил у неё. Выпью и буду. Да. Я бы тоже после такого не отказался. Погоди, это мне не кажется? Это то самое место? Фрея поднялась, посмотрела вперёд и улыбнулась. Да. Прямо впереди находился крупный и парящий остров, в центре которого был выстроен город, окружённый каменной стеной. Вокруг него были засеяны поля, и, кажется, на них даже кто-то работал. Выходит, Асгард сейчас заселён, а мне казалось, что он будет покинут. Добро пожаловать в Асгард. Ну и как это произошло? Первым делом спросил Рубцов, влетев в комнату. Помимо него тут уже присутствовали два человека, Павел Беспалов и Вадим Мальцев. «Он же еще утром был в порядке!» «Я как раз объяснял Вадиму Михайловичу, что не имею к этому никакого отношения!» Беспалов пожал плечами и бросил короткий взгляд на лежащего в постели Федора, нынешнего, но еще не коронованного императора. А ведь возвести его на престол собирались в ближайшие недели. Уже были розданы соответствующие указания и начато приготовление. Теперь всё пошло прахом. Это скорее я должен спрашивать. Не имеете ли отношения к этому вы? Давайте оставим эти глупые обвинения друг друга, отмахнулся Мальцев, скривив губы. Они всё равно нам ничего не дадут. Надо думать, что делать дальше. Для начала нам надо разобраться с тем, насколько ситуация плачевна, вмешался Рубцов. Вот что сказал его лечащий врач. Начал Беспалов зачитывать содержимое небольшой папки, что держал в руках. А простым языком, остановил его мальцев. Я не очень разбираюсь в медицине. Простым языком у Фёдора случилось кровоизлияние в мозг. И тот частично умер. Но он жив, не согласился Мальцев. Поправка: его тело живо, а вот тут, судя по тому, что сказали врачи, повреждение очень обширное. А истинные, а не бессильные, пожал плечами Беспалов. Мозг это не печень, его так просто не вылечишь. Мне сказали, что восстановление некоторых частей мозга возможно. Но перед нами всё равно будет наполовину овощ. В лучшем случае мы сможем научить его есть и пить самостоятельно, может даже не ходить под себя. Так себе перспективы, поморщился Рубцов и вытащил из нагрудного кармана платок, чтобы вытереть с лба пот. Может ещё есть возможность всё переиграть с наследницей, размышлял мальцев. Вернуть эту взбалмошную девицу, вот ещё Беспалов, как и предполагал Рубцов, даже и не помышлял о том, чтобы вернуть Елизавету. Он нисколько не поменялся в собственном нежелании преклонить колено перед императрицей. Да и сам Рубцов сильно сомневался в том, что Елизавета пойдёт ему навстречу после освобождения. Нет, её использовать не вариант. По крайней мере, в изначальном виде. В таком случае предлагаю вернуться к изначальному плану, предложил Рубцов. Мне казалось ещё слишком рано для такого. Не вы ли говорили, Виктор Степанович, что процесс ещё не отлажен и велики риски? Всё так. Но помощь ваших <coughs>, друзей оказалась весьма кстати. Они дополнили сведения, что я получил от Старцева. Так что Рубцов перевёл взгляд на будущего императора. Фёдор как прямой потомок, практически идеальный кандидат для внедрения божественной сущности. Остаётся вопрос контроля, напомнил мальцев. Вопрос не в том, можем ли мы, это и так было понятно, что можем, а в том, как его контролировать. Контракт. Теперь мы знаем, как влиять на его формирование. А следовательно, божественная сущность будет полностью в наших руках. Ручной император рассмеялся без палов. Думаю, этот вариант устроит всех. Теперь уже все трое смотрели на Фёдора. И когда приступим, дадим ему ещё пару недель на восстановление. Нужно, чтобы сосуд был в идеальном состоянии. Получается прямо перед коронацией. Если мы не отменим её, то да. А если будут проблемы, мы с ними разберёмся.